Миссис лицо парного сложилось в легкую улыбку. О, уверяю вас, что мистеру Хэмбеллу это вполне по силам и не грозит разорением. Я повел Палмера длинным коридором в свой кабинет. Чик тотчас же снял ноги со стола и бросил свой журнальчик в ящик стола. Я представил их друг другу, И они вполне дружелюбно обменялись с рукопожатием. «Чувствуйте себя как дома, мистер Палмер. Хотите скотч?» Я заметил, как просияло лицо Чика, но быстро помрачнело, когда Палмер произнес «Нет, нет, благодарю вас. Для такого раннего часа скотч — слишком крепкий напиток. Лучше уж, Джин. Ладно». «Давай немного выпьем для начала», — сказал я Чику, чтобы немного его преоболеть. Пока он готовил две порции скотча и джин, я усадил Палмера на стул, а сам сел за стол. «С вашего разрешения я введу моего коллегу в курс дела, ведь мы вместе работаем». Палмер согласно кивнул головой и взял протянутый ему стакан с джином. В нашей фирме в каждой комнате был бар с напитками. Но распивать их разрешалось только с клиентами. Мы выходили из положения, когда сами покупали виски на свои деньги и держали запас в ящиках письменных столов. Я передал Чику информацию, полученную от Парнела. Итак, мы следим за мисс Хэммелл так, чтобы она об этом не догадывалась. Верно? Палмер утвердительно кивнул, а Чик воспринял задание с еще меньшим энтузиазмом, чем я. «Опишите внешность, миссис Хэммел, попросил я. «О, это ни к чему. Я принес с собой одну из ее фотографий. И, открыв портфель, Палмер извлек из него снимок размером 6 на 10, который протянул мне. Я внимательно осмотрелся в изображение молодой женщины. Это был в высшей степени лакомый кусочек. Темные волосы, большие глаза, тонкий нос, пухлые губы. Крупная налетая грудь резко топорщила белую ткань по узке. В общем, сложена она была, великолепна. Я передал фотографию Чику, который с трудом подавил готовый уже вырваться стон. «И как она проводит время?» «Мистер Палмер...» ну, «Встает она обычно в 9.00 и отправляется играть в теннис» со своей лучшей подругой Пенни Хайби, женой Марка Хайби, адвоката мистера Хэммела. Завтракает она в кантри-клаб, потом катается на лодке или проводит время с друзьями на рыбной ловле. Так, во всяком случае, она говорит мистеру Хэммелу. Палмер передернул своими жирными плечами. Я не имею оснований не верить ей, но мистер Хэммел все же считает, Что это следует проверить? Так, так, ну а письма? Они со мной. Он вновь нырнул в свой портфель и на этот раз извлек два бледно-голубых конверта и визитную карточку. Все это он передал мне и взглянул на часы. «У меня еще одна деловая встреча. Если от меня что-нибудь понадобится, звоните». Мистер Хэммил, пожалуйста, не беспокойте. Он направился к двери, но затем остановился. Я надеюсь, что вы понимаете, это щекотливое поручение, строго конфиденциально. Естественно, естественно, мистер Палмер сказал, я награждаю его своей очаровательной улыбкой. Затем я проводил его к Гленди. Мистер Палмер представил я его и направился обратно к себе. Чик, как обычно, положил ноги на письменный стол,